А Афрося, проживая в Берлине более месяца и останавливаясь по пути немалыми роздыхами по случаю своей беременности, въехала в Петербург только на третий день воскресного праздника. Об участи царевича и о московском розыске она не имела никаких известий и слепо веровала в розовую будущность. Да и как же было не верить и не надеяться ей, когда в последнем письме к ней... Милый царевич просил не печалиться и не верить немецким курантам, и когда сам уполномоченный граф Петр Андреевич обнадеживал ее ласковыми письмами в добром исправлении и высказывал с нелицемерным чистосердечием «Дай Бог вашу милость мою государыню вскоре нам купно при государе-царевиче видеть!» Под синим небом Италии Афрося сильно тосковала по родине, по ее широким полям с лазоревыми цветочками, по ее рекам, лесам и долам, по жгучему солнышку, по свежему ветерку. А теперь, в действительности, оказалось совсем иное, и все эти прелести явились созданиями собственного ее воображения. Широкие поля оказались утомительными бесконечными равнинами с липкой грязью на дорогах, до того глубокой и вязкой, что тощие лошаденки едва могли черепашьим шагом тащить ее тяжелый дорожный экипаж. Вместо лазоревых цветочков, полузгнившие стебли прошлогодней травы, хмурый лес гудит и раскачивает вершинами неприветливо, реки катятся не светлыми освежающими струями, а какими-то тинистыми бурыми потоками, бурливыми и опасными в весеннее время, вместо ласкового воздуха, сырой, проницающий до костей туман, от которого разносятся повсюду головные боли до да насморки, а об солнышке и помина нет за сплошными серыми тучами, из которых сеется резкая крупа. Не обращая внимания на холодный морской ветер, Афрося высунулась из экипажа, когда стали проезжать по столичным улицам. Много изменилось в Питере в два года. Проведены новые улицы, выстроены новые дома, вся почти набережная Мии застроена. Каналы с перевозами или перекинутыми через них мостами, больше движения, больше лавок и аустерий. По сторонам улицы густые толпы народа куда-то спешат, послышалась пушечная пальба, и далеко разносившиеся дружные крики «Ура!». «Что это?» — вскрикнула Афрося, испуганная гулом пальбы. «Из снаряда полят. значит, река прошла, и царь изволит тешиться на кораблике», — сонно отозвался ямщик, передергивая вожжами по измученным лошадям. «Стой, стой!» — миновал поворот, снова выкрикивает ямщику Афрося, указывая ему на проулок, прилегающий к дому Вяземского. Но емщик молча подергивает себе по лошадкам и везет дальше, прямо к реке. Верно, Никифор Кондратич выстроил себе новый дом на той стороне, а ля Леша приказал провести меня прямо к себе, подумала Афрося и успокоилась. Доехали до реки. Видно, что позаботились об Афросе. У пристани ожидает перевозная снасть, и не успела она подъехать, как мигом перемахнули ее, брата ее и слуг на другую сторону, прямо к крепости».